Елена Леонтьевна за отсутствием последней руководила порядком приема, подсказывая Наталье, что ей говорить и делать, а больше сама говорила от имени ее. И сейчас добрая женщина негромко сказала Наталье, — Ты сиди, государыня, я за тебя ответ держать стану И обернувшись к лопухиной объявила: Великая государыня царевна Наталья Кирилловна жалует милостью, очи своей тщерем нареченным видеть изволяет, любовь их и поклон приятий ждет. Вошли все царевны. Евдокия двадцатилетняя, полная невысокого роста, лицом похожая на отца, за ней погодки Марфа, Софья, Екатерина, Мария и Федосия, самая младшая, десяти лет, довольно миловидная девочка. Тяжелые парчевые сарафаны, телогреи и опашни делали неуклюжими этих девушек, а смущение и невольная неприязнь к новой женщине, которая явилась так внезапно, чтобы занять место их покойной матери, еще больше вязали движение пробивались в звуках юных девичих голосов, приносящих поздравления такой молодой и красивой мачехе. Сестры царя много теплее и искреннее приветствовали Наталью, и она тоже очень живо, даже не по ритуалу, ответила им и потянулась поцеловать всех трех. Сейчас же вошел молодой стольник и громко доложил. Его царское величество осударь-великий князь жаловать изволит. С помощью двух сильных боярынь Наталья сошла с трона и двинулась к дверям, чтобы встретить царственного жениха с низким земным поклоном. Окруженный толпой бояр появился Алексей в богатом жениховском наряде. Нижняя ферезея из белого тонкого сукна на соболях – пушена была алым бархатом богато расшитым и изукрашенным узорами золотых плетений, жемчугами и запонами, застежками чеканного золота, подбитая собольими пупками с пухом атласная фересь, ярко-желттого цвета, расшитая серебряными травами и шелковыми листьями разных цветов. Тоже разукрашена была золотыми кистями, выпушками и плетеными завязками. Белый атласный, совершенно гладкий зипун красиво дополнял наряд. Алого бархата шапка, опушенная бобрами, горела двумя многоценными запонами, вроде кокард, усыпанных крупными изумрудами, рубинами и топазами. На плечах темнело мехом и горело богатыми застежками царское ожерелье. На ногах были и чатыги, рот кожаных чулок, и остроконечные башмаки из желтого мягкого софьяна на алой подкладке» царь опирался на свой парадный индийский драгоценный посох из кости, весь усыпанный каменьями, украшенный золотом. Войдя в палату, Алексей вопреки обычаю и с несвойственной даже ему от природы живостью поспешил к Наталье. Он знал по опыту всю тяготу царских рис и венца. венца.ё утро одно опасение тревожило его, как бы Наталья не сомлела от тяжелого убора и хотел скорее кончить все необходимые церемонии, дать облегчение любимой девушке. Правда, можно было бы одеть не так богато невесту, но тогда бы новые нарекания пошли кругом. Взял же царь в жены убогую девицу, незначную, неродовитую, а и на свадьбе-то убого обредил. охраняя самолюбие Натальи как царицы московской, и повелел он обредить невесту в самые дорогие уборы, так что она оказалась каким-то низдешним божеством, сплошь закованным в золото и дорогие камни. И сейчас, когда Наталья после поклона подняла на него глаза, он сквозь маску притираний заметил, что лицо ее смертельно бледно от волнения и усталости. Но глаза горели такой силой и полны такой радости, что царь успокоился совершенно. Сев на свой трон, он взял с подноса ширинку и кольцо, приготовленные тут же на столике, и подал все Наталье, которая, склонив голову, стояла у подножья обоих тронов». Царевна Грузинская поднялась и стала у своего места. Тысяцкий царевич Грузинский, выступя на шаг, сказал «Царевна Наталья Кирилловна, жалую тебя его величество государь великий князь и царь всея России кольцом и ширинкой, яко тебя валит паять в жены, и нарещи великую княгиней государыней царицей Московской и всея России». Поддерживаемая двумя провожатыми, Наталья отдала поясной поклон жениху, касаясь земли пальцами своих похолоделых трепещущих рук. Даже под собольем плечем, под броней парчевых одежд, можно было видеть, как порывисто вздымается и опадает высокая сильная грудь Натальи».